Глава 54 Через тридцать секунд в помещение ворвались копы. Это были местные бойцы. Джанна подоспела следом. Именно она передала им координаты с локатора Томаса. Адам был горд своим сыном. Он позвонит ему позже и все объяснит. Но не сейчас. Адам пообщался с полицейскими. Это заняло некоторое время. Ничего. Пока шел разговор, он планировал дальнейшее действие. А пока давал пространное пояснение, говорил своим лучшим адвокатским тоном и следовал собственному совету знатока права отвечать только то, о чем спрашивают. Не больше и не меньше. джона сообщила ему, что стрелка зовут Джон Кунтс. Он бывший коп, которого вынудили уйти в отставку. Она пока еще составляла общую картину, но важным казалось то, что Кунс работал в службе безопасности очередного интернет-стартапа, который вот-вот запустят. Очевидно, им двигали финансовые мотивы и болезнь ребенка. Пока она говорила, Адам кивал. Врачи скорой оказали ему первую помощь, Но в больницу он не поехал. Врач этому не обрадовался, но сделать ничего не смог. Когда скорая начала сворачиваться, Джоанна положила руку на плечо Адаму и произнесла, «Вам нужно показаться врачу». «Со мной все хорошо, правда. С утра вас снова допросят. Знаю». «И пресса слетится», — добавила Джоанна. «Три трупа». «Да». И это я тоже понимаю. Адам посмотрел на часы. Мне нужно идти. Я позвонил детям, но они будут переживать, пока я не вернусь домой. Я вас отвезу, если вы не отдадите предпочтение полицейской машине. Нет, не надо, — отказался Адам. Моя машина здесь. Вам не дадут ее забрать. Это улика. Об этом Адам не подумал. «Залезайте», — пригласила Джона, «Я поведу». Некоторое время они молчали. Адам повозился с телефоном, набрал и отправил сообщение, потом откинулся на спинку сиденья. Врач со скорой дал ему какое-то обезболивающее, и теперь его слегка повело. Он закрыл глаза. «Отдыхайте», — сказала Джоанна. Он отдыхал, хотя и понимал, что до сна ему еще очень далеко. «Когда вы летите обратно?» — спросил Адам. «Пока не знаю», — ответила Джоанна. «Может быть, задержусь здесь еще на несколько дней?» «Зачем?» — Адам приоткрыл глаза и посмотрел на ее профиль. «Вы ведь поймали убийцу подруги?» «Да». «Этого недостаточно?» «Может быть, и достаточно, но...» Джоанна склонила на бок голову. «Мы еще не совсем разобрались». «Согласны, Адам?» «О, это точно. Остались серьезные недоработки. Как вы уже сказали, теперь это крупное дело. Будут ловить незнакомца». «Я не о нем». Он уже понял. «Вы беспокоитесь о Корин?» «А вы нет». «Не очень». признался Адам. «Не скажете, почему?» Адам взял паузу и тщательно обдумал ответ. «По вашим словам, скоро пожалуют репортеры, причем в огромном количестве. Ее начнут искать все, и она, вероятно, просто вернется домой. Но чем дольше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что ответ был очевиден с самого начала». Джанна выгнула бровь. «Объясните. Помните, как я все время отрицал свою вину? Ее бегство должно объясняться чем-то серьезнее, чем кажется. Тут должен быть какой-то тайный сговор, в котором участвуют Крис Тейлор и его подельники, или еще что-нибудь. И вы так больше не думаете?» Нет. Не думаю, каково же теперь ваше мнение? Крис Тейлор предала глазки самый болезненный и тщательно охраняемый секрет моей жены. Мы знаем, как на это реагируют люди. Они травмируются, да. Но этого мало. Такое разоблачение обнажает, разрывает на части и меняет взгляды на свою жизнь. Адам снова закрыл глаза. «Вам нужно время, чтобы выстроить себя заново, чтобы понять, как жить дальше». «И вы думаете, корень бритва окама», сказал Адам. Примечание. Бритва окама. Принцип простоты в аргументации – сформулированный английским философом Уильямом О'Камом около 1285-1349 годов. Звучит он примерно так. «Не нужно множить сущности без необходимости». То есть не следует прибегать к сложным объяснениям, там, где вполне годятся простые. По словам философа, лишние доводы нужно сбривать. Отсюда... Название принципа. Конец примечания. Верным оказывается самый простой ответ. Корин написала, что ей нужно побыть одной. Прошло всего несколько дней. Она вернется, когда созреет. Довольно убедительно. Джоана включила мигалку и продолжила путь. «Не хотите остановиться и привести себя в порядок перед возвращением домой? У вас кое-где кровь». «Ничего страшного». «Вы напугаете детей?» «Нет», — отмахнулся Адам. «Они устойчивы к стрессу, чем вы думаете». Через несколько минут Джоанна высадила Адама у дверей дома. Он помахал ей. и дождался, пока машина уедет. В дом он не пошел. Детей там все равно не было. Еще на озере Адам улучил минутку и позвонил Кристин Хой. Он спросил, не может ли она забрать детей из школы и оставить у себя на ночь. «Конечно», — ответила Кристин. «С тобой все в порядке, Адам?» «Все отлично. Я тебе очень благодарен за это одолжение». На подъездной дорожке стоял мини Корин, тот самый, который был оставлен на парковке у гостиницы. Адам сел в него. Водительское кресло восхитительно пахло Корин, действие лекарства проходило, и Адама охватывала боль. Ему было все равно. С болью он справится, но надо быть настороже. В руке Адам держал айфон. Полиция разрешила забрать его с места преступления. Он сказал копам, что Крис Тейлор, наверное, закинул его телефон под комод. Ему позволили поискать там, но, разумеется, айфон обнаружен не был. А вот пистолет Мертона нашелся. Другой полицейский крикнул, что телефон Адама наверху. Батарея была вынута. Адам вставил ее на место и поблагодарил копа, а пистолет Мертона теперь сидел у Адама за поясом. Полицейские больше не обыскивали свидетеля. С чего бы им это делать? Пистолет втыкался в бок всю дорогу домой, но вынуть его в присутствии Джоаны Адам не посмел. Ему был нужен этот пистолет. Сидя в машине, Он составил электронное письмо и отослал его Энди Грибелю. В теме сообщения значилось «Не читать до завтрашнего утра». Если что-то пойдет не так, а это было весьма вероятно, Грибель прочтет письмо завтра утром и перешлет его Джоанне и старику Ринске. Адам подумывал, не рассказать ли им все сейчас». Но ведь его начнут отговаривать. Уведомят правоохранительные органы, и тогда подозреваемые займут круговую оборону и будут играть в молчанку. Они привлекут к делу адвокатов вроде него самого, и правда, никогда не всплывет. Этому не бывать. Адам подъехал к лютеранской церкви Вефеля. Он поставил машину рядом с выходом из спортивного зала и принялся ждать. Похоже, что теперь Адам понимал, в чем дело, но в глубине души затаилась тревога. Что-то не складывалось, шло не так, причем с самого начала. Адам вынул телефон, нашел последнее сообщение Корин и перечитал их заново. «Может быть, нам лучше немного пожить отдельно?» Позаботься о детях, не пытайся искать меня. Все будет хорошо. Адам собирался пробежать это послание глазами еще раз, когда из спортзала вальяжной походкой вышел Боб Гастон Байме. Он попрощался с приятелями. Они соударялись ладонями и стукались кулаками. На Бобе были шорты слишком короткие, с шеи свисало полотенце. Адам терпеливо дождался, когда Боб подойдет к машине, потом выбрался из своей и окликнул его. «Привет, Боб!» Тот обернулся. «Привет, Адам! Ты напугал меня!» «Что это?» Адам со всей силы врезал ему кулаком в зубы, отчего здоровяк Боб завалился на водительское сиденье и изумленно вытаращился Адам подошел к дверце и сунул ему в лицо пистолет. «Не двигайся!» Боб приложил ладонь к рту, пытаясь унять кровь. Адам открыл вторую дверцу, перетащил Боба на заднее сиденье и приставил пистолет к шее. «Что ты, черт побери, делаешь, Адам?» «Говори, где моя жена?» «Что?» Адам надавил стволом. Только дай повод. Я не знаю, где твоя жена. CBW Incorporated, Боб. Молчание. Это ты их нанял? Я не знаю что. Адам стукнул его рукояткой пистолета по ключице. У, расскажи мне о CBW. Проклятье! Больно! Адская боль! «Си-би-дабл-ю» это сыскная фирма твоего двоюродного брата Деза. Ты нанял его, чтобы он накопал какого-нибудь дерьма про Корин? Боб прикрыл глаза и застонал. «Или ты этого не делал?» Адам ударил его снова. «Говори правду или, клянусь, я тебя пристрелю». Боб опустил голову. «Прости меня, Адам». «Рассказывай, как было дело». «Я не собирался. Это просто... Мне нужно было что-нибудь, понимаешь?» Адам приставил пистолет к его шее. «Что тебе было нужно?» «Что-нибудь на корень». «Зачем?» Боб молчал. «Зачем тебе понадобилось что-то на мою жену?» «Давай, Адам». «Что?» Боб повернул голову и посмотрел на него. «Взводи курок!» «Я хочу этого!» «У меня ничего не осталось!» «Мне не найти работу!» «У нас отбирают дом за неуплату по кредиту!» «Мэлла не грозится меня бросить!» «Давай!» «Я прошу тебя!» «Я купил у Кэлла отличный страховой полис!» «Дети будут обеспечены!» И тут червячок сомнения зашевелился вновь. «Дети!» Адам замер и вспомнил сообщение Корин. «Дети!» «Сделай это, Адам! Нажми на спуск!» Адам покачал головой. «Почему ты покостил моей жене?» «Потому что она пыталась насолить мне...» «О чем ты говоришь?» «Украденные деньги, Адам!» «А что с ними?» «Корин!» «Она хотела повесить все на меня!» И если бы ей это удалось, то что бы я сделал против нее? Смотри, Корин такая примерная школьная учительница, все ее любят, а я безработный, у которого отбирают дом. Кому поверят? Мне или ей? Так что? Ты решил расправиться с ней, прежде чем она уделает тебя? Я должен был сопротивляться». Поэтому сказал Дезу, я попросил его покопаться в ее прошлом. Вот и все. Он ничего не нашел. Конечно, нет, еще бы. Корин, маленькая мисс совершенство. Тогда Дез пообещал прогнать ее имя через свои, Боб показал пальцами кавычки, нетрадиционные источники. В итоге он связался с какой-то странной компанией, но у них были свои правила. Они сами раскрывали чужие грязные секреты. «Боб, это ты украл деньги?» «Нет. Но кто мне поверит? К тому же Трип рассказал, что делала Корин, как она пыталась свалить вину на меня». И тут тревожный зуд прекратился. «Дети!» У Адама пересохло в горле. «Трип!» «Ага». «Трип сказал, что Корин хочет свалить вину на тебя?» «Да. Он сказал, что нам нужно что-нибудь на нее. Вот и все. Трип Эванс. У него пятеро детей. Три мальчика, две девочки». «Дети. Мальчики». Адам снова вспомнил эсэмэски. «Может быть, нам нужно немного пожить отдельно? Позаботься о детях». Корин никогда не называла Томаса и Райена детьми. Она говорила «мальчики».